Глава 32. Вашингтонское отделение ФБР находится на Джуди Сквер, по соседству с офисом генерального прокурора, откуда я ненароком выманил Сакса на встречу смерти. По пути в центр я ехал вдоль красной линии метро, время от времени разворачиваясь на мостах и делая бессистемные повороты, пока не убедился, что сбросил все мыслимые хвосты. Во мне нарастало напряжение. Перед глазами мелькали белые мушки, рождавшие боль в глубине черепа, а в каждом черном седане мне мерещился ухмыляющийся линч. Я припарковался за четыре квартала от нужного дома и мысленно выругал себя за то, что опять поехал на своей машине, а не одолжил ее у Джека. Пройдя немного, я увидел патрульную машину, с камерами на капоте и багажнике, которая медленно ехала по улице. В округе Колумбия было полно автоматических считывателей номерных знаков, машин, которые ездили по улицам, записывая номера всех автомобилей подряд. Это отчасти портило игру в кошки-мышки в зоне, где длительность стоянки ограничивалась двумя часами, но сегодня эта система могла связать меня со смертью Сакса. Уезжая из дому, я прихватил пистолет. Выходя из машины, я спрятал его под пассажирским сиденьем. Отделение ФБР напоминало огромную гробницу из зеленовато-серого камня. Я остановился, обойдя Национальный музей строительства и массивную гору из красного кирпича, похожую на склад начала XX века. Мне показалось, что я узнал машину на противоположной стороне улицы. Додж-чарджер. Но вокруг была страна копов, и тут ездили десятки таких тачек. Проходя через парковку музея, что напротив здания ФБР, я замедлил шаг. Параноидный страх увидеть Линча оправдался. На всякий случай я укрылся за пикапом и выглянул из-за машины. Это точно был он. Прикрыв сигарету от ветра, Линч закурил и затянулся. Что ж, теперь я хотя бы не буду чувствовать себя идиотом из-за того, что надел бронежилет. Вся эта схема все больше превращалась в тошнотворный Повтор убийства Сакса возле здания суда. Я стал ждать, пока Линч не отойдет в сторону, и я не смогу убежать тем же путем, каким пришел. Но когда посмотрел в ту сторону, то обнаружил идущего ко мне напарника Линча, типа в очках. Я начал краситься через парковку. Они находились на северном тротуаре. Я спрятался за фургоном и принялся ждать. Если я побегу, они меня обязательно заметят. Выглянув, я увидел, как они разговаривают на улице и стал отсчитывать секунды. Тут я заметил пожилую женщину, идущую между машинами в моем направлении, а потому выпрямился и изобразил, будто ищу что-то в телефоне, пытаясь при этом не выглядеть человеком, за которым охотиться. Фургон позади меня дважды пискнул, И мигнул фарами. Женщина нажала кнопку на своем кодовом брелоке. Я слегка улыбнулся ей, оценил расстояние и метнулся за соседнюю машину. Когда я в очередной раз выглянул из за укрытия, Линч с напарником шли на юг. Еще несколько секунд, и они меня увидят. Я стал медленно перемещаться вокруг машины. Используя ее как защитный барьер. И едва они свернули за угол здания, помчался к своей. Отбежав на три квартала, я позвонил Лессетеру, стоя под огромной китайской аркой, украшенной драконами и пагодами. Это Майкл Форд. Вы уже здесь? Поблизости за входом следят. Конечно. «Там же охрана». «Нет. Я говорю о людях, чью деятельность вы расследуете. Они наверняка высматривают свидетелей. Вы сейчас в самом сердце правоохраны в США. Если вы думаете, Джонатан Сакс», — сказал я. Напоминание о том, что случилось с их последним источником информации, Хватило, чтобы он заткнулся. «Где вы сейчас?» «В китайском квартале. Мы можем встретиться не в офисе. Я вышлю машину. Водитель доставит вас в гараж. Вас никто не увидит. Баптистская церковь Калвари. Из красного кирпича. Угол 8 и H-стрит. Я буду стоять на ступеньках». Я расхаживал на углу, пока не подъехал черный «Шевроле Тахо» с затененными стеклами. Водитель опустил стекло и высунулся. «Майкл Форд? У вас есть какой-нибудь документ?» — спросил я. Он показал мне удостоверение. Я сел в машину. Все мои инстинкты бунтовали против того, чтобы садиться на заднее сиденье полицейской машины. Водитель свернул за угол, проехал позади здания ФБР и вырулил в подземный гараж. Когда я вышел из лифта, Лесетер уже ждал. Между бровями у него застыла вертикальная складка. — Мистер Форд, — произнес он, оценивая взглядом дополнительный объем на груди и спине, —— ваш адвокат уже здесь? — Я юрист. — Как хотите. Следуйте за мной. Мы пошли по офисному коридору. Сплошные белые стены и бежевые перегородки. У некоторых агентов я заметил именные таблички с надписями на английском и арабском. Тут были и люди постарше, чьи мышцы уже заплыли жирком, и молодая поросль, поддерживающая себя в форме. Здесь был рай для мобильных телефонов и кабур. Он провел меня через общий офис без перегородок и дальше по длинному коридору к открытой двери. На табличке рядом с ней значилось «Опросная три». Я остановился. Помещение явно было приспособлено для допросов. «А у вас есть конференц-зал или что-то в этом роде?» — спросил я. «Нет». Выбора не осталось, я вошел. «Три жестких...» Пластиковых стула стояли вокруг дешевого на вид стола. Тут было не так мрачно, как в помещениях для допросов, которые мне довелось увидеть во многих полицейских участках. Но вид привинченной к столешнице скобы меня отнюдь не ободрил. Лессетер с лязгом захлопнул металлическую дверь. Во мне все больше крепло ощущение что решение отдаться в руки закона было серьезной ошибкой. Лесетер сел напротив и поставил на стол кружку с кофе. Справа от меня стоял пустой стул, который обычно используют при допросах позднее, когда следователи начинают давить на подозреваемого. Бронежилет был под застегнутым на молнию спортивным свитером. Из-за перспективы встречи с Линчем, Рубашка под ним промокла от пота. «Итак, мы оформим все как соглашение о предоставлении информации», — уточнил я. «Когда на вас висит то, что адвокаты защиты любят называть потенциальная ответственность, то есть вы виновны, то можно сделать следствию предложение. Вы договариваетесь об одной волшебной встрече, под названием «Сделка со следствием» или «Королева на день», и на ней выкладываете окружному прокурору все, что знаете, а также говорите, какого рода сделку хотите взамен заключить. И тогда эти сведения не смогут использовать против вас в суде, если только вы не станете противоречить тому, что уже рассказывали. «Сделку со следствием». Это относится к компетенции прокурора, а наш случай больше подходит под законы о тайных осведомителях. Мой старший агент в любом случае хотел подключиться к этому делу. Он его и ведет. Можете спросить у него. Итак, что у вас есть? Я не знал, с чего начать. С первого вечера в доме у Джека с того, почему я убегал окровавленный по National Mall, с Бергдорф-Гудман? Хотите чего-нибудь выпить?» спросил он. «Нет, спасибо». Я заглянул в его кружку и увидел, что в ней вода. Я набрал в грудь побольше воздуха. «У меня имеется информация о преступлении, которое, как я считаю, вскоре будет совершено» и о некоторых уже совершенных. К сожалению, я оказался вовлечен. В дверь постучали. Извините, секундочку. Лессетер открыл дверь и вошел один из моих призраков. Я не сразу всполошился, потому что мозги весь день подбрасывали мне всякую хрень. Но когда призрак заговорил, я осознал, что это реальность. «Большое спасибо за помощь», — сказал начальник Лессетера. «Мы сделаем все возможное, чтобы арестовать тех, кто вас преследует». Мой язык лишь царапнул небо, сухой, как напильник. Это был Линч. Или, как я прочел на прицепленном к поясному ремню пропуске, старший спецагент Дэниел Уотерс.